Глава шестая. Повелитель поганого поля. Витька прошептал. «Повелитель поганого поля по-русски разговаривает?» «Не по-уродски же ему разговаривать», – прошепел я в ответ. «Мы бы не поняли». «Это человек?» – смекнул я. «Или нет?» «Мутант какой-нибудь». Не сговариваясь, мы вышли из спальни в коридор, оттуда в гараж. Оба держались за и сняв их с предохранителей. В дверях гаража остановились, чтобы отскочить назад при малейшем резком движении. Синие лампы горели, не выключаясь. Вероятно, датчики реагировали на человека или урода в черном и на нас. При виде нас, существо в черном торопливо подняло руки в перчатках. Жест выглядел почти комично. Зловещий облик сразу перестал быть зловещим. «Эй, эй, полегче!» — прогудел повелитель поганого поля. «Без нервов! Я свой!» Он взялся за маску и снял ее. Под ней оказалась самая обыкновенная человеческая голова. Короткая бородка, хитрый прищур, морщинистое лицо человека солидного возраста. Лысина. Трудно вообразить более неподходящую голову для внушающего страх прикида. Я так удивился, что опустил ствол. Уроды тем временем полностью исчезли из поля зрения. Лампы освещали лишь темную воду и черный воздух с блестящими каплями мелкого дождя. «Ты кто такой?» – спросил я. «Повелитель поганого поля. Сказано же!» – возвался старичок нормальным голосом. Очевидно, в маске голос искажался, звучал ниже и грубее. «Он же Решетников Владимир Степанович. То есть я. Изобретатель и исследователь поганого поля с 72 -го года от основания Вечной Сиберии». Слова Вечной Сибири он произнес с отчетливым сарказмом. Я вспомнил, что сейчас 82 второй год по местному летоисчислению. Следовательно, этот тип изучает поганое поле 10 лет. Витька спросил. «Вы здесь живете?» Решетников выкатил грудь. «Именно так. Как вы управляете уродами?» Меня это тоже сильно интересовало. Старик тыкнул большим пальцем назад в сторону броневика, поблескивающего мокрыми гранями и антенной. «Видите антенну? Это излучатель ультразвука». Корректируя ритм и силу излучения, я в определенном смысле управляю уродами. Но это не всегда получается. Сегодня удачная ночь, получилась, А в этой чудесной маске есть инфракрасный визор. С его помощью я и разглядел вас двоих. «Зачем вы ими управляете?» – спросил я. «Зачем сгоняете в большую толпу?» Решетников с неподельным изумлением возрился на меня. «А как иначе? Чтобы показать, кто в доме хозяин?» Чтобы произвести на вас случайных посетителей моих владений, впечатление. Скажите, вы ведь впечатлены? Я переглянулся с Витикой. На его лице читались те же мысли, что посетили меня. Дед чокнутый, но не простой псих, а прокачанный псих. В его распоряжении необычные технологии, которых нет в посаде. Вроде бы нет. И никакой он не поверитель уродов, не супермутант. Впечатлены, поддакнул я. Исследователь поганого поля расплылся в широкой улыбке. Он прямо-таки лучился жизнерадостностью, а румянец на щеках был виден, несмотря на синеватые отсветы. «Вы сделаете мне большое одолжение, если представитесь», — торжественно сказал он. Я сдержался, чтобы не фыркнуть. Интеллигентный разговор двух абараванцев с автоматами и деда Мазая, в прикиде, гестаповца. начиная с сцена из голливудского фильма. Мы с Витькой назвались. «Вы из Вечной Сиберии?» — не то спросил, не то заявил Решетников. «Да», — сказал я. «Сбежали?» — прищурился собеседник. «Я заколебался». «Признался. Верно». «Прекрасно!» — просиял Решетников. «Чем больше мигрантов из этой идиотской страны, тем лучше. Я могу вас позвать к себе в гости? Прямо сейчас? Ночью?» Спросил я, подумав, что у нас нет ультразвукового излучателя, и путешествие во мраке, когда вокруг, видимо-невидимо, уродов, не принесет удовольствия. Что касается деда, то он перестал меня пугать. Не будет злодей спрашивать, может ли он позвать кого-то в гости. «Ох, простите», — сказал следователь. «Совсем забыл, что ночь на дворе. Так спешил продемонстрировать вам свои возможности. А как их демонстрировать днем, когда уродов нет?» Однако вы убедились, кто кем повелевает, верно? Поэтому визит отложим до утра. Вы увидите столб дыма поблизости от завода, возле реки. Я покажу вам свой скромный дворец и расскажу много интересного». Он заговорщицки подбегнул, как бы намекая, что если мы откажемся, то многое потеряем. Не дожидаясь ответа, нахлобучил маску, развернулся и зашлепал по воде к броневику. Машина загудела и, включив на сей раз фары, уехала в сторону, противоположную той, откуда прибыли мы с Витькой. Минута, и пространство снаружи снова стало пустынным. Дождь совсем прекратился, только капало с крыш и деревьев. Мы с Витькой вернулись в спальню. «Это какой-то поехавший отщепенец», — сделал вывод пацан. «Он уродами управляет, со значением», — сказал я. «Нам бы его антенна не помешала». Витька ухмыльнулся. Зачем? Чтобы быть повелителем поганого поля. Зачем? Чтобы не трястись всю ночь. Ты не трясся. Храпел, как конь. И у нас лампы есть. Старое надежное средство. Лута много не бывает, сказал я под нос. Чего много не бывает? Всякой полезной добычи. В играх есть такой термин. В квестах. Понятно. Так мы поедем в гости. Поедем, посмотрим, послушаем, вдруг пригодится. Этот тип явно не на стороне Вечной Сибири. «А если притворяется?» «Смысл?» «Хотел бы нас схватить, схватил бы, а не приглашал бы в гости и разговоры разговаривал». Витька задумался, сидя по-турецки, на спальнике. Лампы периодически гасли, но кто-нибудь из нас махал рукой и срабатывали датчики. Я «нет-нет», да и прислушивался к звукам из рубероида на окне. Не подкрадывается ли кто? Было тихо и спокойно. «Значит, едем в гости», — уточнил Витька еще раз. «Не пожалеем?» «Надеюсь, нет». Вот если не поедем, пожалеем стопроцентно. Остаток ночи спалось крепче и слаще, чем в первую половину, до появления Решетникова. Раз старый дед рассекает по чернильным дебрям, кишащим чудищами, то мы чем хуже. Да, у него чудо-антенна, но и у нас лампы. Уроды разом потеряли демоническую харизму. Они управляются с помощью техники, с помощью человеческого гения, не знающего преград. Утром мы наспех перекусили, погрузили шмотки в машину и выехали из гаража благодаря его из-за кров и за то, что не развалился, пока мы спали. День обещал быть солнечным, жарким и душным из-за испарений. Вода частично впиталась в почву, но территорию завода заливали лужи, озера и моря дождевой воды. Грязи всюду было выше крыши. Мусоровоз погружался в воду под час под самый бампер – И я боялся, что мы провалимся в невидимую яму, откуда вытащить машину будет проблемно. Поэтому ехал тихонько по черепашьи, не линяясь, то и дело вылезать из кабины и, бредя чуть не по колено в воде, щупать веткой грунт перед машиной. Где сейчас прячутся уроды? В каких сырых берлогах? Им не требуется тепло? Несладко им подержить? Когда покинули заводскую зону, выбрались на более-менее сухую дорогу, вернее, то, что от нее осталось, я сделал короткий привал. Разулся, выжал портянки и повесил сушиться на боковых зеркалах. Берса положил в кабине под креслом, а сам уселся за руль босой. Слишком тепло, даже жарко, чтобы страшиться простуды. Столб черного дыма поднимался над мокрым лесом впереди и чуть левее от дороги был заметен на многие километры вокруг. Не способ привлечения внимания мысленно одобрил я. Когда-то с помощью костров люди ухитрялись посылать друг другу сообщения на значительное расстояния, К примеру, о том, что начинается война или какая-нибудь заварушка. И обходились без смартфонов. Надо на будущее запомнить такой простой мессенджер, вдруг пригодится. Пока ехали, я думал о том, о сём. Витька помалкивал, погруженный в свои думы, не мешал. Итак... Первая полноценная ночь в поганом поле пережита, пусть и с некоторыми страстями, но без потерь. Апгрейд не проявился, да и черт с ним. Наверное, настоящей опасности не было, равно как и потребности в Апгрейде. Но откуда ему знать, есть ли настоящая опасность или нет? Он ведь анализирует окружающий мир через мои органы чувств. А мои глаза и уши сообщали, что опасность есть и еще какая. Адреналина в жилах была хоть залейся. Однако Апгрейд и не подумал проявляться. Если это баг настроек, то в момент настоящей опасности я рискую очутиться в глубочайшей заднице. Не придя ни к какому решению проблемы, я принялся размышлять о тете. Наверняка она место себе не находит из-за моего очередного исчезновения. Возможно, побежала Каньке требовать вернуть драгоценного племянчика. Расскажет ли Аня, что мы с Витькой удалились, не попрощавшись ни с кем... Что подумает тетя Вера, когда поймет, что ее любимая Олесь – неблагодарная сволочь и воришка в придачу? «Право дело, лучше бы меня поскорее заменили на нового беднягу, а тете прочистили мозги и вместо Витьки назначили нового пацана». Однако это означает, что пострадают двое бедолаг, вырванных из привычной среды обитания и заброшенных в разваливающейся от ветхости посад. «Проклятые рептилоиды! Чего им, сволочам, надо?» Вскоре пустые мысли испарились без следа. День отличный, настроение еще лучше. Я впервые в поганом поле услышал птичье пение, правда, пела одинокая птаха где-то в зарослях, но ее трели были как бальзам на душу. Лес сгустился, но не был особо темным и неприветливым. Подлеска почти нет, между стволами старых могучих осин и лиственниц золотятся косые солнечные лучи. Я заприметил среди бурелома серые раздутые мешки размером с легковую машину и решил, что это заброшенная на ветке старая палатка или что-то в этом роде. Но через пару километров нам попалось сразу три таких мешка в глубине леса, под откосом, в высокой траве. И стало понятно, что это никакие не палатки. Прежде чем я успел задать вопрос, Витька прокомментировал. «Поганые грибы после дождя повылазили». «Это грибы?» – поразился я. «Ага». «Здоровые, да?» «Нету слова. Их жрать можно?» не, засмеялся пацан. «Это они людей жрут. К ним лучше вовсе не подходить». Я уже притормаживал, чтобы осмотреть грибы и прикидывал, сколько дней можно есть одну такую громаду. Но после слов Витьки снова нажал босой ногой на педаль газа. «Обойдемся без осмотра». Через три километра заросшая дорога вывела к берегу реки. Неспешные воды текли между пологими берегами, покрытыми травой и камышом. После ночной грозы река поднялась, заливая берега. По ней плыло множество разного мусора, веток, гнилой коры, листвы, и не было ни одной пластиковой баклажки. Плохо. Значит, человеческое жилье еще далеко. Дорога тянулась через бетонный мост без перил. От них остались лишь одни столбики, похожие на тонкие редкие зубы на нижней челюсти колоссального монстра. Перед въездом на мост дорогу пересекали железнодорожные пути. Дворец нашего изобретателя и по совместительству повелителя поганого поля размещался слева от дороги, 500 метрах выше по течению реки. Лес в том месте отступал от берега на несколько десятков метров. Землю покрывали цементные шестиугольники, которым, судя по виду, было лет сто в обед. Целые плитки попадались редко, между ними проросла вездесущая трава. Рельсы пересекали пространство между дворцом и берегом и раздваивались. Раньше это была крохотная таежная железнодорожная станция. Собственно, одноэтажное кирпичное здание станции и служило первым этажом дворца. Второй, как попало, слеплен из бетонных блоков, которые явно притащили с завода. Там таких много валяется. Зазоры между блоками замазаны цементом, более светлым на фоне бетона. Третий этаж деревянный, сложенный из целых бревен, как классическая русская изба. Мы остановились неподалеку от этого архитектурного кайдзю, вылезли из машины и, раскрыв рты, озирались сию красоту. Рядом мирно шелестела река. Как решетников поднимал эти блоки и бревна? Без крана не обойтись. Я слышал, что китайцы ухитряются вручную поднимать стройматериалы на второй, третий и так далее этажи без крана, с помощью хитрых блоков и рычагов. Но решетников, во-первых, на китайца не похож, во-вторых, один. Выходит, кроме броневика, у него есть и кран. Стоит вон там, под навесом, за дворцом. На крыше шизофренического сооружения торчали несколько солнечных антенн и ржавая цистерна. Очевидно, для нагревания воды. В реке прямо у бетонного берега вальяжно вращалось деревянное колесо мельницы или электростанции, или того и другого сразу. Вдоль путей выстроились столбы, многие из них обрушились в стародавние времена. Провода были оборваны, но на тех столбах, что располагались возле дворца, висели прямоугольные светодиодные фонари. Уверенные работали и исправно включались каждую ночь, освещая дворец. Решетников шиза, но не лишен здравого смысла, иначе не выжил бы. Хозяйство серьёзное, хотя отдает отчётливым запахам безумия. Витька одобрительно подсокал языком, затем покачал вихрастой головой. Между колесом электростанции и гаражами дымил костер. Его покрывали сырые ветки и покрышка от небольшого колеса, отчего дым был черным и жирным. Налюбовавшись, мы сели в мусоровоз и подъехали ближе. Я припарковался так, чтобы при малейшей надобности сразу выехать на мост и дать деру. Кроме следов от наших широких колес, в грязи пролегли следы броневика, похожие на танковые. Судя по этим следам, броневик загнали под навес. Когда мы подошли к станции, переоборудованной в первый этаж дворца, деревянная дверь сама собой открылась. С внутренней стороны к ней крепился металлический рычаг, который двигал створкой. Жажда повелителя поганого поля производить впечатление никуда не делась. Я отвязал от зеркал портянки, развивавшиеся во время езды как флаги, и накрутил на ноги. Они оставались немного сырыми, но это терпимо. Затем я нацепил и зашнуровал берцы. Мы с Витькой, выбравшись из машины и поправляя висевшие автоматы, направились во дворец. Внутри нам открылось обширное помещение с беленными в доисторические времена стенами. Сразу обнаружилось, что, несмотря на гениальность по части изобретений, решетников уборка и апартамента в себя не утруждает. Пол высохшей грязи, нанесенный на подошвах обуви. В углах скопилось жухлые листва и прочий ссор. Пауки свели паутину вокруг ламп, между стенами и потолком в оконных проемах. Помещения заполняли коробки, дрова, стопки пыльных книг, провода, части неизвестных механизмов, пара лысых манекенов. Закрытые двери вели в другие комнаты. Напротив двери на стене знакомый барельеф солнца и луны, но его крест-накрест перечеркивают изображенные сажей линией, а рядом нарисован мужской член. «Вот это по-нашему», — хмыкнул я. Право разнокалиберное барахло заполняло самодельные полки. Слева вверх уходила железная винтовая лестница. В потолке между входной дверью и знаком зияло круглое отверстие, из которого жужжанием спускался узкий подъемник. На подъемнике стоял решетников в старом шелковом халате с полуоторванными карманами. — Добро пожаловать, гости дорогие! — провозгласил он. — Идемте же ко мне! Он распростер объятия, не обращая внимания на наше оружие. Я посмотрел на Витьку, тот на меня. Я мотнул головой, приглашая пацана пройти на подъемник, и сказал Я пешком, по лестнице. Если решетников нападет на Витьку, я сразу мешаюсь. Оказывается, обоим с этим психом на движущемся пятачке глупо. Неизвестно, какие у него в подъемнике встроены ловушки. Нахмурившись, Витька побрел к изобретателю, с таким видом словно ступал на шафут. Я двинулся к лестнице, не спуская взгляда с Решетникова. Указательный палец нервно поглаживал спусковой крючок. Но ничего особенного не произошло. Решетников нажал рычаг, подъемник зажужжал, приподнялся на полметра и застыл. Решетников крякнул. «Прошу прощения, перевес! Лучше ступайте к оба по лестнице, а я вознесусь в одиночестве». Витька охотно спрыгнул с подъемника, и изобретатель, приняв картинную позу, поднялся один. А мы с пацаном проследовали на второй этаж по раскачивающейся лестнице. На втором этаже дворца было темновато. Сначала мы ничего не разглядели, кроме пробивающихся сквозь мутные стекла узких окон солнечных лучей, в которых плавала пыль. Решетников, который уже вознесся, хлопнул в ладоши и приказал. «Наташа, включи свет! Темно же!» Немедленно по углам захламленной комнаты, занимавшей всю площадь этажа, загорелись разномастные торшеры. Здесь было еще больше всякой всячины, чем внизу. Разная потрепанная мебель, кипы тряпья, разбросанные по полу инструменты, детали, провода, компьютерные платы. На простом деревянном столе стояла шахматная доска с обглоданными краями. Крысы постарались. На ней выстроились батарейки вместо фигур. В дальнем конце светился большой монитор. Я с любопытством подошел к нему, обходя столы, кушетки, полки, поддерживающие потолок бревны сломанные комоды с на них хламом. На экране светились строки кода, написанного кириллицей, что само по себе редкость. Слова вроде бы русские, но звучат странновато. Оттворить первый портал, додать к силенью на координатную осу — это на каком языке? — А где Наташа? — спросил Витька. — Нигде, — ответил я, не оборачиваясь. — Во мне проснулся айтишник, и я на мгновение забыл о настороженности. — Это как Алиса или Сири, только Наташа. «Чего?» — протянул Витька. «Сумасшествие передается по воздуху?» Я обернулся с неохотой, отрываясь от чудного кода. Не Шкет, это такой бот». Витька хлопал глазами, не понимал, что значит бот. «В вечной Сибири есть камеры виртуальной реальности, комбайны гибриды, мусоровозы на электрическом двигателе, но нет ботов. Как это объяснить?» Встрял решетников. «Наташа, поздоровайся с нашими гостями». «Здравствуйте» сказал ровный женский голос. Он исходил из древних динамиков по обе стороны от монитора. А не Наташин ли код программы? «Вечной Сибири нет таких вещей», – сказал решетников, с удовольствием озирая свою мусорку. «У них много чего нет. Это реликт былого величия, которое на самом деле никогда не было величием. Есть только мания величия». «Трудно спорить с этим утверждением». Я открыл рот, чтобы задать вопрос о Вечной Сибири, но Решетников переставил батарейку на шахматной доске и радостно возгласил. «Вот». «Слон на H3», — ответила Наташа. «Шах ладьей". Я с опозданием разглядел камеру на потолке прямо над доской, похожую на камеры в посаде. «А что, если все они сделаны в Республике Рос? Камера и прочая продвинутая техника?» Тогда понятна эта разница между технологиями и кошмарным состоянием прочей инфраструктуры. У Решетникова затряслась бородка от бешенства. и брови насупились, лоб собрался в гармошку. Чтоб тебя!» – заорал он. «Ну ничего. Я с тобой разберусь. В крайнем случае сожгу твои платы». «Тогда вам не с кем будет беседовать», – невозмутимо парировала Наташа. «Ладно, живи пока». Тут же успокоился старичок. Я могу найти других собеседников, знаешь ли. О твоей судьбе, Наташа, я подумаю позже. Я снова открыл рот, но меня передел Витька. Как вы нас засекли? Следили за дорогой? Камеры где-то спрятаны. Я увидел свечение ваших ламп, когда объезжал свои владения. Не стал тянуть с ответом изобретатель. Я сжал челюсти. Подбешила его манерность и самомнение, хотя я понимал, что передо мной психически больной человек. Владения он объезжал. Среди ночи в грозу. Мы чуть в штаны не навалили из-за его ночного каприза. И все же он гений. Создать дворец, броневик, электростанцию, бог знает что еще, практически в одиночку, из всякого хлама, прав, Витька, хлама не бывает, хлам только в башке у дураков. А иногда выстраивать уродов шеренгами, обычному человеку это не под силу. Ночью, уточнил Витька, будто прочитав мои мысли. Да, с невероятным самодовольством проговорил Решетников, оглаживая бородку чтобы показать уродам, кто у них хозяин. «Вы их провоцируете?» спросил я. «Ставлю на место. Уроды тупые существа, которым запросто задурить голову, так же, как и всем людям. И время от времени надо указывать их место, иначе на шею сядут и ноги свесят. Они сюда не приближаются, знают, что со мной не побалуешь». «Опасно же?» сказал Витька. Решетников Миком убрал с лица самодовольную ухмылку, У него вообще очень быстро менялось выражение лица. И уставился на малого. «Вы сомневаетесь в моей гениальности?» Витька быстро сказал. «Нет-нет». Снова включилась улыбка, как лампочка. Решетников с богосклонным видом повел рукой в сторону лестницы. «Пройдемте. С третьего этажа моего дворца открывается отличный вид!» И сам затопал по гулким ступеням, потому что подъемник работал только для второго этажа, исключительно, как я понял, для того, чтобы производить впечатление для редких гостей. «Как часто у этого чудака бывают гости?» Как долго он готовится к их появлению? Наверняка по нескольку лет ему не с кем разговаривать, кроме Наташи. Если бы не Бот, совсем сдурел и одичал бы. Третий этаж представлял собой деревянный, грубо сколоченный сруб, где пахло стружкой, пластиковые окна были втиснуты в проемы как попало, а щели наспех замазаны цементным раствором. В сравнении с предыдущими уровнями, третий этаж был почти пустым – Из мебели стулья, одно продавленное кресло и стол без скатерти. Но с самоваром, пряниками на тарелке с выщербленными краями, несколькими банками консервов, двумя сточенными ножиками и тремя ложками. Повелитель действительно ждал гостей. Я выглянул в окно. Вид и вправду прекрасный. Тонущие в легчайшие дымки бескрайний лес до самого горизонта, сверкающие вивы реки, краешек заводских строений, чистейшее небо. Посадов не наблюдалось. Этот живописный вид подействовал на меня двояко. С одной стороны восхитил, с другой расстроил. Никаких намеков на цивилизацию. Долго же придется ехать по необитаемым местам, населенным уродами и психами. Нашел неподалеку запасы консервов, сообщил решетников. Вот, питаюсь. Не выращивать же огород. Это не пристало повелителю, а уроды слишком тупы, чтобы их заставить копаться в земле. А у Наташи нет тела. К сожалению, вздохнул. Мы уселись, причем я и Витька остались при автоматах. Сумасшедший изобретатель устроил званый завтрак на третьем этаже из-за вида, но я держал в уме вариант, что это попросту ловушка, в случае чего из окна не выпрыгнешь. Решетников полностью игнорировал наше амбундирование, радостно хлопотал, изображая гостеприимного хозяина. Показал, как ножами вскрывать консервы, в которых были кильки в томате, разные каши, тушенка и сгущенка. Мы с Витькой уже перекусили, но приготовились перекусить повторно. «Вы живете один в этом дворце, Владимир Степанович?» – спросил я, сгребая ложка рыбёшку в томате. В слове «дворец», вопреки моему желанию, просквозило ехидство, и Решетников поджал тонкие губы. Положение спас Витька. «Расскажите о своей жизни, Ваше Величество». Вот в его тоне был искренний интерес. «Вы очень воспитанный молодой человек», — сказал ему Решетников, улыбаясь. «Так и быть. Расскажу. Я живу в поганом поле. Кстати, предпочитаю называть его полем чудес, а не поганым. Погонь там, где люди. Так вот, я живу здесь, я здесь десять лет, с тех пор, как покинул эту пародию на государство Вечную Сибирию. Я кашлянул и спросил. Почему это пародия, Ваше Величество? Я и сам прекрасно представлял, почему, но заинтересовало мнение этого чокнутого, но талантливого чувака, которому рептилоиды почему-то позволяют обитать за пределами Вечной Сибирии. Потому что если нет народа, а есть только рабы, то это не государство, а жуткая пародия на него. Не человек, а лишь скелет в одежде. Меня против воли передернуло. В памяти воскресла сцена с пугалом. Решетников, не замечая мои корчи, продолжал. Рабско-диктаторские режимы, вроде нашей хваленой Сибирии, иногда творят великие вещи. Как правило, на костях миллионов рабов. Египтяне построили свои пирамиды, древние китайцы – Великую Стену. Но цена чрезмерно велика и отзывается эхом боли в веках. Страна надрывается и спустя короткое время обращается в прах, как это случилось с Египтом времен фараонов и династией того императора Гигантамана. И на протяжении многих столетий людям остается грезить былыми достижениями, но сами они не достигают ничего особенного. Я имел несчастье родиться в Вечной Сибири дорогие гости. Но несчастьем это было бы для нормального человека. Для гения же арабская страна возможность проявить свой гений еще сильнее, лучше, выше, круче. В условиях тоталитаризма изобретатели куда более изочерены, нежели при мягких режимах. Они прошли жесткий отбор, и финиша достигли наидостойнейшие. В свободной стране у изобретателей есть все условия для своей деятельности. У нас же нет. Я считаю, что для дара изобретательства, а это то же самое, что самопожертвование, мученичество и подвиг, нужна авторитарная подавляющая система». «А республика Рос – свободная страна?» – спросил я. Витька взглянул на меня с недоумением и любопытством. «Что?» — удивился изобретатель. «Какая республика?» «Никогда не слышал». Я не стал разъяснять. Старик не в курсе, ну и ладно. Вместо этого спросил. «Как считаете, поганое поле покрывает весь мир?» «А как же иначе? Если поле чудес покрывает не все земли, тогда были бы и другие страны. Их жители рано или поздно забрели бы к нам на огонек». «Нет, мой дорогой». Вечная Сибирия, увы, последний плод подобия цивилизации. Поле чудес когда-нибудь захватит и вечную Сибирию, и она падет. В сущности, поле постоянно теснит наше хваленное недогосударство. Совсем недавно случился прорыв поля, и многие посады остались заброшенными. Вы их должны были проехать. А завод, где мы познакомились, думаете, его оставили по своей воле? Нет, нет и нет». Против прорыва в поле Сибири нечего противопоставить, и чистая дружина, и божественный председатель собственной персоной совершенно бессильны. Совсем скоро новый прорыв сотрет с лица земли князь Град и все оставшиеся посады, и вся планета станет полем чудес. Сказанное мне не понравилось. Если у Его Величества нет гостей из других стран, то из этого не следует, что других стран не существует». Поганое поле, вероятно, имеет барьер, за который просто так не пробраться. Заплутавшие грибники и охотники на Вечную Сибирь не откнутся. Геологоразведчики и путешественники ни с того ни с сего в гости к Решетникову не заявятся. Преодолеем ли мы с Витькой этот гипотетический барьер? Что он из себя представляет? «Когда это случится?» — с тревогой спросил Витька. «Вопрос десятка лет, если не меньше. И ничего нельзя сделать?» Решетников рассмеялся блеющим смехом, задрав голову и показав острый кадык подбородкой. «А чего же нельзя? Можно. Можно ускорить наступление поля. Когда я обрету полный контроль над тварями поля, то сам лично поведу их на невечную Сибирию. К сожалению, пока удается созывать одних уродов, а не все порождение поля, и строить их в подобии армии. Да, вы это сами видели. Но чтобы вести их в бой, этого у меня пока не получилось провернуть». Потом это их светобоязнь. «Зачем вам это, ваше величество?» воскликнул Витик. «Чтобы эти дубоголовые идиоты поняли, кого изгнали, достойнейшего из всех обитателей!» «Может, их надо пощадить? Раз они глупые, то не отвечают за себя?» Мой малолетний спутник был, судя по всему, неравнодушен к дальнейшей судьбе задницы мира, из которой с такой радостью выскочил. «Вы весьма добры», — отметил Решетников. Но над несправедливостью должна состояться справедливая кара. К тому же, если я буду сидеть сложа руки, Поле все равно сделает все за меня». Я перехватил взгляд Витики. Взгляд как бы понукал заступиться за сибирийцев, но я пожал плечами. Плевать мне на вечную Сибирию, глаза бы ее никогда не видели. Решетниковым движет шизофрения, месть и мазохизм, иначе не ждал бы падения Сибирии, злобно потирая ручки и не разглагольствовал бы так много о стране, которую десять лет как покинул. А вот я, давай вернусь домой, выкину эти дни из памяти, как дурной сон. «Куда едете?» — сменил тему изобретатель. «К упавшим голосом сказал Витька. «Понял, что решетникова не переубедить, а от меня пользы ноль». «Да, слышал о них», — оживился старичок. «Их много, но государства у них нет. Полная анархия. Воля вольная». Раньше я допускал, что ощепенцами прозвали жителей обычного мира, но сейчас усомнился. Воли вольной у нас отродясь не было. «Далеко до них?» – спросил я. «Где-то за рекой, не знаю точно. Кроме того, ощепенцы не привязаны к одному месту, они кочуют». С этими словами изобретатель показал пальцем в окно чудесным видом. Солнце поднялось высоко, дымка над лесом испарилась, в открытые ставни веяло теплым свежим воздухом. Я заерзал, пора ехать. «Ваше Величество», — сказал Витька, — «разрешите попросить вас не рисковать с вашими экспериментами. Уроды, они опасные». Решетников расплылся в растроганной улыбке. Витька быстро приспособился к заскокам этого гениального дурачка. Сказался опыт жизни с придурочными родителями. «Вы мне симпатичны, юноша. Не желаете остаться со мной в дворце, побыть под мастерием? Я научу вас создавать удивительные приборы». У Витьки вспыхнули глаза, Предложение его захватило, и я напрягся. Витька, конечно, откажется, но псих может попытаться принудить его силой. Я потихоньку развернул автомат дулом к Решетникову. Со вздохом пацан произнес. — К сожалению, мы спешим, но я постараюсь вернуться как-нибудь. Последние слова он сказал на полном серьезе. Усы Решетникова грустно повисли, старик помялся и сказал. — Что ж, не судьба. Моя судьба — творить в гордом одиночестве. Но я сделаю вам подарок, чтобы вы не забывали меня. Мое новейшее изобретение, о котором все так называемые ученые Сибири лишь мечтают. Водородный аккумулятор, срок эксплуатации которого — сто лет. В дворцовом гараже мы с Витской изучили царский подарок. Водородный аккумулятор выглядел как громоздкий металлический ящик, залитый веществом, похожим на смолу, с торчащими из разных углов свинцовыми клеммами. Корпус этого ящика размером с крупный дорожный чемодан был небрежно окрашен синей краской. Черной же краской сбоку было выведено ВСР-5. Очевидно, это значило Владимир Степанович Решетников, модель номер 5. Достав из кучи разных вещей в кузове мультиметр, Витька проверил напряжение. Оно не отличалось от такового в наших обычных батареях. По словам Решетникова, его аккумулятор способен работать без перерыва 100 лет подряд. Я, естественно, в это не поверил. Не бывает таких аккумуляторов. Разве что это миниатюрный термоядерный реактор. Сам изобретатель в ответ на вопросы хихикал и принцип работы прибора не разъяснял. Мы с Витькой прямо в гараже вынули из гнезд все наши аккумуляторы и подключили ВСР-5. Я включил двигатели, выехал из-под навеса, все работало нормально. В гараже обнаружился давишний броневик с ультразвуковым излучателем. Мы с Витькой обошли его со всех сторон, долго облизывались на антенну. Машина качественная, никакие уроды в ней не страшны. Настоящий танк с амбразурами вместо окон. Но Решетников ее, конечно, не отдаст по своему желанию. Разумеется, у нас есть оружие, и с его помощью нетрудно отжать броневик силой, но, во-первых, мы не разбойники с большой дороги, а, во-вторых, неизвестно, какое оружие в распоряжении самого Решетникова. Вряд ли он слаб и безоружен, раз выживает в поле 10 лет кряду. ряду. Кроме броневика в гараже находились электромотоцикл с широкими колесами, старый и потрепанный, решетчатые фермы разобранного механизма, скорее всего пресловутого крана, который использовался при постройке верхних этажей дворца, и много разного нехлама. Мы попрощались. Как ни странно, без эксцессов и неприятных сюрпризов. Решетников не потребовал стать воробами, не взбеленился на пустом месте, как это бывает с клиническими психами, не выкинул еще какую-нибудь фортель он раскланялся и, сославшись на занятость государя, удалился во дворец. До нас донесся его крик. «Наташа, сегодня тебя порву. Начинаем новую партию». Прямо не верилось, что все прошло так гладко. Я не осмелился просить ультразвуковой излучатель. Наших фонарей хватит за глаза. Что касается ВСР-5, то мне загорелось проверить его на радиоактивность. Витька сказал, что счетчик Гейгера у нас есть, но не рабочий, нуждающийся в починке. Пока я прикидывал, как поступить, включился интерфейс моего мозгового апгрейда. Батарея из водородных топливных элементов. Стабильность 98%. Радиоактивный фон 32,4 микрорентген в час. «Ну надо же!» – вырвалось у меня. «Что?» – спросил Витька. Я нетерпеливо спросил. «Нормальный радиоактивный фон, это сколько?» Витька был не в курсе. Апгрейд снова ожил. «Разрешить подключение архивной памяти?» «Да?» «Нет». И снизу шли буквы помельче. Возможно, они были там и в тот раз, когда я замешкался с замком на секретной мастерской, но я не разглядел из-за стресса. «Далее не спрашивать». Я откашлялся и громко произнес. «Разрешите больше не спрашивать». «Чего?» Не понял Витька. Я не ответил, не сейчас. Нормальный радиоактивный фон не выше 50 микрорентген в час. Спасибо, сказал я. Да с кем ты базаришь? Взволнованный я разъяснил ситуацию, попутно садясь за руль и включая двигатели. Индикаторы батареи показывали стопроцентный заряд. Если решетников не наврал, то этот показатель не должен меняться в течение лет 50. Да и то, если все эти 50 лет мы будем ехать без остановки. Если наврал, то мы всяко сэкономим в на наших родных аккумуляторах. Я вырулил к основной дороге и повернул на мост. Через мост мы перебрались благополучно и снова углубились в лес. Некоторое время молчали, переваривая события утра. Молчание первым нарушил Витька. «Там, в посаде, ты назвал себя другим человеком. Сказал, что у тебя была другая жизнь. Что ты имел в виду?» «Вот, блин, вспомнил». Ладно, кажется, пришло время ввести моего спутника в курс дела. Времени полно. Вводил в курс дела я Витьку целый час. Пришлось отвечать на массу вопросов о обычном мире. Что такое визитки, как можно быть безработным, куда смотрят модераторы, почему за жилье надо платить и почему кафе это не столовая, где похавать можно бесплатно. И зачем вообще туда ходить. Когда я закончил, описав пробуждение в кваззале, Витька спросил. «А вдруг вся твоя предыдущая жизнь и есть глюк?» «Да не может быть этого!» Неожиданно для самого себя крякнул я. «Ладно, ладно. Тогда надо предположить, что прямо сейчас у меня глюк, и ты мне мерещишься. Но я же знаю, что я настоящий». «Вот и я знаю. Не жизнь моя прежняя, а настоящая. Ваша вечная Сиберия с этим дерьмовым полем всего лишь зоны экспериментов плохих людей. Вы все марионетки, просто не понимаете этого» а вокруг вас обычный мир, и он гораздо лучше вашей Сибири. Витька помолчал. Ровно гудели двигатели, машина покачивалась на неровностях, шелестела трава под днищем, а лобовое стекло разбивались мошки. «В вашем мире все счастливы?» Внезапно спросил Витька. «Не все, но возможности для счастья есть у всех. И нет рейтингов, модераторов и админов. Я же сказал, что нет, — проворчал я, — А сам подумал о базах данных и социальном рейтинге в некоторых странах. И про ментов, которые не лучше модераторов. Твердо повторил. Нет, ни рейтинга, ни чипов в башке. И модераторов тоже нет. Классно, обрадовался Витька. Значит, мы едем в твою страну? Получается, жить там хорошо? Наверное, это республика Росса, которой ты заговорил. Нет, про республику Росса я ничего не слышал. Моя страна называется Россия. Это не республика, а федерация. Я рассказал о надписи на пластине под капотом. Витька об этом впервые слышал. Мы ехали примерно часа два. Солнце поднялось над головой, было жарко, как в тропиках. Дорога ухудшилась, мы ползли еле-еле, объезжая бездонные ямы и поваленные замшелые стволы. Нас окружал лес без признаков жилья. Возле небольшой речки с заросшими берегами мы остановились на обед. Индикаторы батареи по-прежнему показывали сто процентов хотя должны были немного подсесть. Я старался сильно не радоваться этому обстоятельству, чтобы не сглазить. Во время стоянки Витька заглянул под капот, убедился насчет надписи о Республике Рос и поганом поле. Наглядное подтверждение моих слов его поразило, будто он до последнего мне не верил. Долго молчал, потом, когда тронулись в путь, заговорил. «Почему раньше не сказал, что из другого мира?» «И про Апгрейд. «Когда раньше?» — недовольно спросил я. Да хотя бы вчера, когда мы полдня в грозу в этом доме прятались. Нам разговаривать не о чем было. Я поджал губы, не отрывая взгляда от дороги. Чувствовался некий наезд от Витьки. Не хотел. А что ты хотел? Я просто хотел домой, раздраженно сказал я. И до сих пор хочу. Это моя главная и единственная цель. Я заметил. Ты перед гением не защищал вечную Сибирию, хотя некоторые жители к тебе отнеслись с добротой. Вот чего не люблю, так это того, когда кто-то, особенно салага, начинает мне читать мораль и в чем-то упрекает. На некоторые отнеслись не с добротой, — огрызнулся я. Теперь будешь им стить, Как решетников?» Я с трудом удержал в себе зародившийся огненный ком злости. Спокойно сказал. «Я никому ничего не должен, усек. Всем не поможешь, вот я и не парюсь. Я человек маленький и прекрасно это осознаю. Моя хата с краю. Тебе начихать на всех, да?» «Как и на меня. Ты меня взял с собой, потому что я тебе нужен». «Мы оба друг другу нужны», — поправил я. Злость немного отступила. «Я понял», — не стал спорить Витик. «Ты вроде не имел ничего против того, что у нас деловые взаимоотношения. И сейчас не имею. Просто хочу тебя понять». «Понял теперь?» «Нет». «Вот ты хочешь домой. Но ты не дома. Ты в поганом поле. А рядом я и иногда другие люди». Почему бы тебе с нами не подружиться по-настоящему, а не просто использовать, когда нужно? Ведь когда я тебе перестану быть нужным, ты меня бросишь? Усыновлять точно не буду. Родители мне не нужны, только друзья. Вот и найдешь друзей среди отщепенцев. Если Великая Сибирь зона экспериментов, то нет никаких отщепенцев. Можно спрятать в тайге маленькие посады, но нельзя скрыть большие поселения. Он был прав. Я не ответил. Некоторое время ехали молча, тайга не менялась, небо в узкой полоске между кронами наверху бледнело. Я начал дремать. Наступил водительский транс, но в какой-то момент рывком пришел в себя. Лес неожиданно кончился, потянулись поля. Вдали прямо по курсу над горизонтом вздымались циклопические небоскребы. Повыше нью-йоркских, наверное. Прямоугольные, цилиндрические, треугольные, трапециевидные, всевозможных причудливых форм. На сверкающих стенах некоторых высоченных зданий зеленели пятна растительности. На балконах росли целые рощи. Обомлев, я нажал на тормоз слишком резко, и мусоровоз нырнул носом вперед. Витька уперся ладонями в панель, я вцепился в руль. «Что за херня?» — выдавил я. Витька несколько раз вдохнул и выдохнул. Проговорил. «Зона экспериментов, говоришь?»